Глава 63 Бен 4.02. Еще три часа и 58 минут до конца ночи вне закона. Где вы находитесь? Речь Мартина Шварца напоминала автоматную очередь каждое слово выстрел. Но как бы громко он ни кричал, не мог попасть в Бена. Полицейский источал одну лишь ярость но этого было мало, чтобы остановить Бена или хотя бы заставить волноваться. Зато Бен был рад, что Дженнифер сдержала слово и не выдала его. Видимо, он сумел убедить ее в том, в чем сам не был уверен, что может спасти Джул. «Существует единственный шанс выяснить, чем они отравили Джул, и только я один могу им воспользоваться», — поклялся он в больничной палате Отлично понимая, что Отц, если тот вообще существовал, мог и не владеть информацией о судьбе его дочери. С другой стороны, он был готов биться об заклад, что ММС пришла от кого-то из тех двух психов, которые всю эту сумасшедшую ночь ставили перед ним одну дикую задачу за другой. «Отвлеки охранника и помоги мне выиграть немного времени», попросил Бен свою плачущую жену, и указал на окно палаты, с которым справился бы и четырехлетний ребенок, так как они находились на первом этаже. Но Бен был тяжело ранен. Даже вес автомобильного ключа, который Дженни после первоначального протеста сунула ему в руку, вызвал у него колющую боль в спине. В настоящий момент все оставшиеся силы шли на то, чтобы не потерять сознание в круговом движении на «Амвильденебер», «Слушайте меня внимательно, Бен», — сказал Шварц, которого было очень плохо слышно, хотя второй телефон Джул был подключен к громкой связи в машине Дженнифер, иначе он не смог бы одновременно держать его в руке и вести машину. При своем состоянии Бен был уже рад, что сумел найти на амиттель аллее этот автомобиль с автоматической коробкой передач и без происшествий выехать с территории клиники. «Вы не можете постоянно убегать!» — услышал он Шварца. «Я делаю как раз обратное», — возразил Бен. Он ускорился у иракского посольства и помчался вниз по, -по аллее. В таком темпе он уже через пять минут будет у цели. «Насколько я вижу, вы лишь даете пинка под зад всем, кто хочет вам помочь. Но на этот раз вы зашли слишком далеко». «Хм», — согласился Бен. «У него не было ни желания, ни сил выдражать». К тому же полицейский был прав, он зашел слишком далеко, но не сегодня, а на протяжении всей своей жизни. Постоянно упорствовал и все больше дистанцировался от людей, которых любил. Отец, мать, Дженнифер, Джул. Список тех, от кого он отдалился, совпадал со списком самых дорогих ему людей. Его отец был прав, он безответственный неудачник, Неудивительно, что оказалось проще простого сделать его управляемой марионеткой в этой ночи вне закона. Но он положит этому конец. В последний раз послушается указание незнакомца, но, встретившись с ним, разорвет веревки, за которые дергает кукловод. Как сказал вчера его отец, ответственность означает смотреть фактом в лицо, занять жизненную позицию. «Вы еще там?» — спросил Шварц. Бен доехал до кампуса и завернул направо. Во рту у него собралась слюна. Сплюнув, он почувствовал привкус крови. — Да. — Хорошо, тогда сворачивайте, сейчас на обочину. Скажите мне, где вы находитесь, и ждите нашего приезда. — Нет, — возразил Бен и почувствовал странное желание улыбнуться. — Бен, не делайте все еще хуже. — Уже выписан ордер на ваш арест. «Вас подозревают в убийстве известный на весь город сутенерши и молодого человека, которых сегодня ночью нашли застреленными на Фробенштрассе. К тому же у нас есть вопросы в связи с беспорядками в Макдональдсе и отравлением вашей дочери». Бен снова повернул направо, на этот раз на Гарриштрассе. «Тогда приезжайте и арестуйте меня». «Я серьезно, Бен?» «Я тоже». Приезжайте по адресу Гарри-штрассе 101, в квартиру Джул. Я как раз там. — Что вам там нужно? — раздраженно спросил Шварц. — Мне нужно лишь выиграть немного времени. Не знаю, удастся ли спасти дочь, но если у меня не получится в ближайшие пять минут, то потом все равно будет поздно. Впереди он заметил парковочное место, куда заехал на полном ходу и резко затормозил, визжа колесами. Дернувшись, машина встала... «Постарайтесь подойти как можно незаметнее. Я не знаю, с кем мы имеем дело. Встретимся на крыше». Бен вылез из машины. Его сердце подпрыгивало, как гоночный автомобиль на булыжной мостовой. Скакало, спотыкалось, кружилось, работало так яростно, как никогда в жизни, и все равно не могло обеспечить его тело необходимым количеством крови. «Окей, не делайте глупости, предупредил Шварц. «Мы скоро будем». Бен вытер пот с лица и поборол желание придержаться за капот припаркованного автомобиля, мимо которого как раз проходил. Старый зеленый универсал «Вольво». С наклейкой «Профсоюза полиции» на лобовом стекле Бен остановился, обернулся, хотя это стоило ему слишком много времени и вызвало невыносимую боль, бросил взгляд на автомобильный номер «Шварц?» — спросил он глухим голосом. «Да?» Проверьте еще кое-что, прежде чем приедете сюда. Бен искал логичное объяснение, но не находил. Его бросило в холод, когда он произнес, «Выясните, почему машина моего отца стоит перед домом Джул?»